Глава 29. Наш повелитель. Пора уходить. Даррес решительно поднялся из-за стола. Если он и думал остаться на ночёвку тут, то пора было менять планы. Интуиция говорила, что задерживаться здесь не следует, даже если пока всё было тихо. Удалось накормить и привести всех в чувство уже хорошо. По крайней мере, агнес Талеев перестала походить на умирающую. То, что вторая часть артефакта была не у неё, — напрягло. Насколько всё было бы проще, если бы леди Талеев удалось сохранить его при себе. Но, похоже, он недооценил ублюдков из банды. «Но куда уходить?» — Агнеса растерянно вскинула глаза. «Вы говорите, что в Волтхаре может быть опасно, если убийца ищет именно нас. Но ведь, если мы скажем стражи, уверена, господин Велтон, как глава городского правопорядка, выделит нам охрану. Прошу вас». «Давайте просто вернёмся домой». Она пытливо осмотрела ему в глаза, будто пыталась залезть поглубже и узнать даже то, что он пока не готов рассказать. Кого подозревает? Что намерен сделать? Агнесса обняла дочь ещё дрожащей рукой, не скрывая своего волнения. «Ещё рано», — отказал он наконец. «Есть место не в городе, где вы можете на время остановиться». «Мой жених может нас защитить». — проговорила Этель с гордостью. — Он живёт... — Жених? — заинтересованно уточнил Даррес. — Нет, Этель, даже не думай. — шикнула её мать и подняла взгляд на Дарреса. — У нас есть загородные миния, к востоку от Волтхара, по Дарийскому тракту. Не очень далеко. Если вы так уверены, что нам нужно переждать какое-то время, могу я хоть отправить весточку нашим друзьям? Они, должно быть, сходят с ума от беспокойства. — Нет, леди, с этим придётся подождать. Ваш враг, враг вашего погибшего мужа, сильнее, чем можно было ожидать. Не торопитесь. И благодарите мать уже за то, что вам удалось остаться в живых. Сейчас и это великое дело. Вы ведь знаете молитвы? Помощь богов будет не лишней в этом деле. — Конечно. После некоторого колебания согласилась она. «Вы правы, господин», — поспешно закивала Агнесса, будто раскаиваясь в своём упрямстве. «Мы поступим так, как вы скажете». Даррес не успел ничего добавить. В дом вернулись Майлис с искрой. Девчонка шла, опустив взгляд, но зато Майлис сверкала, как начищенный до блеска медяк. Выражение подходило ей как нельзя кстати. Рыжие, вымытые в бане волосы, легли послушными волнами, заблестели в свете солнца. В тон им даже ярче показались веснушки на изящном носу. Правда, Майлис умудрилась походя одарить его таким, торжествующим ехидным горящим взглядом из-под темных подкрашенным углем ресниц, будто одержал какую-то победу. «Кажется, я знаю, где и у кого заветная вещица», — выдала Майлис, оставшись у дверей и оглядывая попеременно то леди Талеев, то его самого. «Искра видела её в руках?» «У Анмиры!» — пригвоздила она Дарреса, сощурившись. «Вот как!» «Да, господин дознаватель, и я почему-то уверена, что это именно та вещь!» «Если бы ты сказал мне сразу!» читалось в её прищуренных зелёных глазах. «Упрямится рыжеволосая!» может, и правда ведьма, как про таких говорят в столице. Ему ведь просто надо было попасть в лагерь разбойников, а не попасть в ловушку собственных эмоций. И всё же смотреть на неё, такую яростную и торжествующую, было приятно. Даррес медленно кивнул. Что ж, может, и правда стоило сразу сказать ей чуть больше. Майлис продолжала удивлять. Даже не верилось, что после многих лет с разбойниками можно так желать вернуться к обычной жизни. И если раньше ему просто хотелось ей верить, теперь он не сомневался, что она не станет предавать и болтать почём зря. Вспомнился её взгляд в ту ночь, когда их поженили в лагере. И до, и после его слов. И её эмоции были честнее, чем всё, что можно сказать вслух. Попроси подготовить лошадей и найти повозку. Мы заплатим. Надо уходить отсюда. — Как прикажете, господин дознаватель. Тихо фыркнула она и вышла снова на улицу. Искра забралась на лавку у окна в самый угол и обхватила колени руками. Даррес подошёл к ней, присел рядом на корточки Белобрысая покосилась на него из-под упавших волос, но только прикусила губу, явно не желая ничего рассказывать. — Послушай, я ничего больше не знаю. Злой торопливо прошептала разбойница, стараясь не смотреть ему в глаза, будто это каждый раз смущало и избивало её с толку. «Отстаньте от меня! Оставьте!» «Если я скажу, что оставлю, но только когда ты будешь в безопасности». «Какое вам дело?» Она стиснула кулаки. «Я ведь из шалых! Разве вы не должны приказать меня повесить?» «А разве должен?» На этом вопросе она не удержалась и уставилась прямо на него. Взгляд её светло-карих глаз был таким искренне недоуменным, что было трудно не усмехнуться. Он ощутил, что сердце девицы взволнованно забилось, и вся она превратилась в комок напряжения, страха и надежды. «Должен», — проговорила она одними губами. «Я когда-то был почти как вы. Едва слышно заговорил Даррес, и знаю, что это такое. Всегда нужна ещё одна возможность. Расскажи всё, что ты знаешь и видела в лагере». Прошу тебя. Это очень важно. Он понизил голос. То, что ты знаешь, что ты видела, очень, очень важно для многих. Кажется, искре было приятно это услышать. Из никому не нужной разбойницы стать той, кто обладает чем-то важным. А ещё Даррес заметил, что Агнеса и Этель, которые тихо переговаривались в уголке, навострили уши, чтобы расслышать их с искрой слова. Разбойница мотнула головой. «Не хочу говорить». При них. «Хорошо». Он предложил искре руку и повёл за собой на улицу. От его прикосновения девчонка заметно стушевалась, зато удалось хоть немного поделиться с ней спокойствием. дарыс остановился неподалёку от дома. Деревенские разошлись по своим делам. Было довольно тихо, только ветер скрипел ветвями деревьев и вдали лаял пёс. От мальчишек, которым он поручил следить за лесом, тоже не было ни слуху, ни духу. Может, оно и к лучшему. Удастся уйти до того, как об их появлении растреплют везде. Искра упрямо скрестила руки на груди, пытаясь скрыть волнение. Светлые волосы выбились из небрежной косы, и она мотнула головой, чтобы они не лезли в лицо. «Что ты видела?» — терпеливо повторил Даррес, стоя так, чтобы одновременно видеть дом, где сидели леди Талеев, подход со стороны леса и дорожку в центре села. Видела, что у Анмиры была в руках какая-то коробка. Блестящая. Маленькая совсем. Когда спросила, она обмолвилась, что подарили. Вот и всё, что знаю. А теперь... Сколько было стражников, которые пришли в лагерь? Я их толком и не видела. Нас предупредили смотрящие, вот все и дали дёру, а я одна из первых была. У меня и брать нечего. Искра тихонько шмыгнула носом. Надеялась, что кого-то из своих догоню или вас найду. Анмира была ещё в лагере, когда ты уходила. Ну, и всё же искра что-то скрывала, что-то такое, о чём очень не хотела говорить. Девчонка снова старательно отводила глаза, переминаясь с ноги на ногу, будто больше всего на свете мечтала снова сбежать, только некуда. Понял, вы просто разбежались кто куда, и на этом всё. Даррес сделал вид, что потерял интерес. Он тяжело и огорчённо вздохнул, собираясь отвернуться. «Жаль, что ты больше ничего не знаешь». «Эй, как там тебя?» «Не Эрвин, да?» искренне удержалась и окликнула его через мгновение. «Даррес». «Жаль», — хмыкнула она. «Я уже привыкла к Эрвину». Она оглядела его с ног до головы, будто привыкая к новому имени. «Я не знаю точно. В общем...» Мы говорили про место сбора, если что-то пойдёт не так. Может, Анмира тоже туда придёт, если ей удастся. Искра вытянулась вверх, будто хотела казаться взрослее и важнее. Снова скрестила руки на груди и тряхнула головой. Почему же ты туда не пошла? Искра разочарованно скользнула по нему взглядом и снова отвела глаза. Не хочешь теперь возвращаться к своим? Понял, Дарис. Я не знаю, куда мне идти, и боюсь что меня уже нигде не примут. Не поверят. — Где это место? — Ну, тут где-то день пути на восток. Таверна у старого села. Туда ищейки редко суются. По крайней мере, раньше так. Она запнулась, поняв, что говорит с одним из них. — Считай меня просто человеком короля. У меня нет задачи ловить всех разбойников. И уж тем более кого-то из них вешать. Я должен только вернуть королю то, что ему принадлежит. Искра заворожённо слушала, как он говорит, будто он был теперь не просто человеком, а посланником небес. Что-то такое, что сложно представить в действительности. Где разбойники и где короли? К дому вернулась Майлис, собранная и деловая, с поднятыми и закрученными в небрежный хвост волосами. Кто-то из деревни одолжил ей короткие сапоги и тёплую накидку с капюшоном. И всё-таки платье смягчало её, в отличие от наряда разбойницы, подчёркивало крутые изгибы фигуры, упругую, хоть и небольшую грудь, соблазнительно полуобнажённую низким вырезом. Сразу и не поверишь, что эта женщина несколько дней назад холоднокровно убивала бандитов в лесу, стреляя едва ли не в упор. Подойдя ближе, Майлис с интересом осмотрела их с искрой и вопросительно подняла бровь. «Что теперь будешь делать со своим гаремом?» «Дознаватель», — проговорила она, гибко приблизившись вплотную, и нахально пробежалась пальцами по его плечу. «Или называть тебя наш повелитель?» Даррес перехватил её ладонь и с улыбкой сжал. «Ох, как порой хотелось проучить эту дерзкую жёнушку с её язвительностью и попытками его поддеть!» «Нам снова пора в путь. Надеюсь, найдём то, что нужно». Они вернулись в дом, где сидели обе талиев — Несчастные, измотанные, едва живые. На лицах обеих не проступал румянец, даже несмотря на короткий отдых и горячую еду. Кажется, они о чём-то спорили. «Я устала, мама. Хочу в дом. Хочу лечь на кровать и... Этель вздохнула и отвернулась. «Мне кажется, я всё ещё сижу в том подвале, и что за нами вот-вот придут. Пожалуйста, давайте уйдём отсюда. Пожалуйста, господин дознаватель, уведите нас куда угодно». Он и сам это хотел сделать. Двух лошадей запрягли в небольшую повозку с кожаной крышей. Даросу пришлось отдать больше половины золота, которое щедро подкинул ему Ройс. В очередной раз хотелось вспомнить его с благодарностью. Больно уж пригодилось награбленное, да простит его городская стража. В вашем имении сейчас кто-то есть? уточнил Дарос. Пара слуг, которые следят за порядком. «Мы как раз планировали прибыть туда чуть позже, через неделю или две», — мучительно припомнила Агнесса, явно потерявшаяся в днях после изнуряющего, едва не убившего их плена. «Хорошо, едем». Дамы разместились в повозке на накиданных на пучки соломы одеялах. Этель стиснула в руках лисёнка, которого так и не выпускала, а леди Талейв-старшая со всем оставшимся достоинством — Приняла руку Дарреса и устроилась поудобнее. Всё лучше, чем ехать в юбках, верхом и без дамских сёдел. Искра свернулась в клубок позади, отгородившись ото всех ещё одним пледом. Даррес с лисой вскарабкались наверх, на широкое место возничего. «Буду мешать тебе заснуть», — пообещала с ласковой угрозой Майлис. «Предвкушаю», — усмехнулся Даррес и осторожно пустил лошадей вперёд. «Я серьёзно». Её ладонь скользнула по шее за воротом рубашки, ноготки царапнули плечо, вызвав мурашки на спине. Даже волосы на руках встали дыбом. «Ты ведь не думаешь, что так легко от меня отделался?» «О чём ты?» Он непонимающе вскинул брови, продолжая смотреть вперёд. «О том загадочном артефакте у тебя на поясе. И второй его части», — прошептала Майлис возле уха. «Я верю, что они непросты» но хочу знать, зачем они королю». «Любопытство погубит тебя, Майлис», — улыбнулся он краем губ. Чувствовать её тепло рядом было непривычно приятно. «Мне уже так говорили». «И ты не делаешь выводы?» «Делаю, господин дознаватель. Например, больше не верю обаятельным красавчикам, привыкшим дурить девушкам головы, тем, кто думает, что одного их взгляда достаточно, чтобы...» — дарр собернулся, поймав её взгляд. — Чтобы что? — Чтобы потерять голову, — промолвила она. — Значит, недостаточно? Он с улыбкой отвернулся. — Как видишь, моя голова по-прежнему на плечах, — проговорила Майлис, прильнув теснее. Её рука недвусмысленно легла на его бедро, огладила с нажимом, проскользнула по поясу, пока он был занят поводьями. Ей удалось вырвать у него сдавленный выдох. — А что насчёт твоей? Даррес поймал её в тот момент, когда она почти добралась до потайного кармана. «С моей тоже всё в порядке», — сказал он и прижал к губам её схваченную ладонь, которую она пыталась забрать. «Дорогая жена!» «Посмотрим», — проворчала Майлис. Она ещё некоторое время поразглядывала его и, наконец, устало зевнула, кладя голову ему на плечо. «Не напрасно же я согласилась с тобой поехать».